То 35. апрель 12. -е. Трудно, трудно, конечно, со многим мириться, но мука у середины нечиста. Призываю к контакту, непрерываемому ничем. Указую все силы напрячь для объединения сознаний. Пиши, когда тело покойно, и чувства замолкли, и остановлена мысль. Сознание открыто для восприятия мыслей далеких, но трудно потушить огонь обычных мыслей, которые очень мешают. Собираем мысли вокруг учителя, окружаемся его сферой. Ярое погружение в мир личных переживаний, интересов, наполняя сознание суетою, отрезает нитью возможности высших. Как же увидеть или услышать? или почуять, когда столько вещей перед глазами и мыслей, связующих словно цепями с этими вещами. Каждая вещь, входя в сознание, занимает в нем место, вытесняя что-то другое, может быть, более нужное. Не пускайте в сознание вещей, заслоняющих свет. Нет доступа в башню сознанию, обремененному заботами и интересами текущего дня. Ответствовать буду, если сознание освободится от ярого погружения в суету. Можно делать дела дня, но почему же погружаться при этом в них с головой, забывая все остальное на свете? Потому перед началом всех дел — момент молчания и объединения со мною. Лик мой ставится прежде всех дел. Кого-либо или что-либо прежде меня — поставивший несть меня достоин. Это значит, человек, отдавший предпочтение чему бы то ни было и уделившему более внимания, заботы и энергии, чем учителю, останется с тем, что предпочел, но не с учителем света. Неужели это еще не понято и не усвоено, когда жизнь яро указует на печальные следствия погружения в маю? Все, майя. Все, что яро захватывает сознание и приковывает его к себе воображаемой нужностью необходимостью своих приходящих и совсем не столь важных забот. Можно делать дела и заботиться обо всем, не отдавая сердца призракам Майи, учитель прежде всего, и всей суеты приходящей. За близостью надо бороться, не позволяя волнам текущего дня смывать основания жизни. Сквозь лик учителя можно смотреть на все происходящее вокруг, ставя его между собой и жизнью. Но для этого нужно, чтобы он был постоянно в вашем сердце. Пусть будет утесом гранитным, о которой будут разбиваться волны прибоя житейского моря. Иначе не устоять, не выдержать натиска жизни. Итак, во всех начинаниях дня первая мысль об учителе прежде всего. Я с вами всегда, но и вы тоже всегда будьте со мною. Если близость слабеет, надо усилить ее, напрягая энергии сердца.